Но сколько я не колотил ногами, ничего не получилось. Доски были хорошо забиты гвоздями. И как я впоследствии убедился, ящик был стянут железными скрепами, которые выдержали бы и более серьезные усилия. Тогда я стал работать ножом. Я намеревался прорезать поперек одну из досок поближе к краю, а потом подвести под нее руку и оторвать, как бы прочно не была она укреплена, с другого конца. Дерево было не слишком твердое, обыкновенная ель. И я легко прорезал бы доски даже самым простым ножом, если бы сам находился выше, а ящик стоял передо мной. Но вместо этого приходилось действовать в согнутом положении, весьма неудобном и утомительном. Больше того, рука моя все еще болела от крысиного укуса, ранка не закрывалась. Возможно, что вечное беспокойство, тревога, бессонница – Лихорадочное состояние мешали излечению раны. К сожалению, ранена была правая рука, а левой действовать ножом я не умел. Временами я пробовал переложить нож в левую руку, чтобы правая отдохнула, но ничего не получалось. Пришлось потратить несколько часов на то, чтобы прорезать доску в 9 дюймов ширины и толщиной в 1 дюйм. Под конец я все-таки справился. Улегшись еще раз на спину, И нажав на доску каблуками, я с удовольствием убедился, что она поддается. Однако что-то позади ящика, другой ящик или бочка, мешало до конца выломать доску. Промежуток был не больше двух или трех дюймов. Пришлось дергать, трясти, нажимать вверх, вниз, вперед, назад, пока не расшатались железные скрепы и доска не отделилась от ящика. Просунув руку в щель, я сразу определил, что находилось за ящиком. Там помещался другой ящик. И, увы, такой же, как тот, который я опустошил. На ощупь это дерево было таким же. В темноте мое осязание обострилось до чрезвычайности. Это открытие сильно опечалило меня. Более того, я был разочарован. Но все же решил удостовериться окончательно.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 Но какое-то любопытство заставило меня механически продолжать. Такое любопытство трудно удовлетворить, пока полностью не дойдешь до самого конца. Побуждаемый этим чувством, я машинально рубил ножом, пока не выполнил всю задачу до конца. Результат был именно тот, которого я ожидал. В ящике лежала материя. Нож выскользнул у меня из рук.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 Ясно, что я не мог улечься спать и оказаться совершенно беззащитным, если на меня нападут крысы. Хотя надежды на избавление, к сожалению, сильно уменьшились и, вероятно, меня ждала голодная смерть, все-таки предпочтительнее умереть от голода, чем быть съеденным крысами. Самая мысль о подобной смерти наполнила меня ужасом и заставляла употребить всю энергию,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 В этом я так давно и отчаянно нуждался.